Я пыталась привести даму в нормальное состояние, но тщетно. Не помогли все старые испытанные средства. Коньяк с сахаром, холодная вода, волокардин, чай с лимоном и нежное присесюкивание. Успокойтесь, все будет хорошо. Периодически заглядывала Маня и выкрикивала по непонятной причине. «Ну, погодите, сейчас!» Потом раздался звук шагов, и появилась пара мужиков в белых, слегка мятых халатах. «Вот», — завопила Маруська, — «Ура, приехали!» «Что у вас тут?» — резко спросил один. Я разинула было рот, но Маня тут же заорала. «Ну здорово, что сумела дозвониться! У нас оторванное ухо!» «Где?» «Видите!» — отрывисто велел более молодой из докторов, вынимая нечто похожее на контейнер для перевозки пробирок. «Ну!» — засуетилась Маня, подскакивая к Ларисе Филипповне. «Пошли скорей!» «Видите, спецмашина прибыла. Сейчас парня вместе с ухом в больницу отправят, и все. Через пару часов как новенький будет». Пожилая дама залилась слезами. «Спокойно!» — повелительно присек истерику доктор помоложе. «Рыданиями делу не поможешь». «Сколько времени прошло после нанесения травмы?» Лариса Филипповна неожиданно успокоилась и прошептала «Дня три, четыре». Врачи переглянулись, потом первый осторожно осведомился. «Три часа дня?» — схлипнула Лариса Филипповна. «А может и больше, я точно не знаю». «Издеваетесь, да?» — вскипел молодой. «Остынь, сева!» — велел другой. «Откуда бы людям знать, где больной?» «На севере» прозаикалась дама. «Где?» — заорали врачи хором. «На севере», — повторила бабушка Лаврика. «Он там служит». Сева плюхнулся на стул и устало спросил. «Так, ухо оторвали три дня назад, и оно благополучно стухло. Больной на севере? А при чем тут мы? И вообще, кто нас вызывал, а главное, зачем?» Маруська сочла за благо мигом испариться. Лариса Филипповна, на удивление спокойная, открыла было рот, но я, боясь, что рассказ будет длиться бесконечно, быстро сказала «Сейчас все объясню». Через полчаса врачи, спрятав в кошельке приятно хрустящие бумажки, удалились. Очевидно, сумма гонорара их вполне удовлетворила, потому что угрюмый Сева ловко сделал Ларисе Филипповне укол и улыбнулся на прощание мне. Наверное, он был хорошим доктором. После процедуры пожилая дама совсем успокоилась, умылась и попросила. «Душечка, уж прочитайте письмо до конца. Надеюсь, меня не ждет еще одно столь же ужасное потрясение». Я взяла листок, перевернула его и... Продолжила прерванное занятие. «У шапки. Новую ушанку Неустроеву на складе выдать отказались. И он теперь из-за меня вынужден ходить в неуставном головном уборе». «Не понимаю», — пробормотала Лариса Филипповна, — «причем тут шапка?» «Но до меня уже дошла суть дела». Задыхаясь от смеха, я прочитала последнюю строчку на первой странице. «И оторвал у парня ухо, потом перевернул листок, у шапки. Понимаете, Лаврик никого не уродовал, он испортил ушанку. У этого головного убора имеются уши. Вот Лаврик одно и оторвал. Ясно?» «Ясно», — пробормотала Лариса Филипповна. «А почему сразу не сказали? Вы же видели, что мне плохо» так только сейчас посмотрела на другую сторону. Лариса Филипповна молча дослушала послание, сухо поблагодарила меня и, стоя на пороге, укоризненно сказала, «Спасибо за любезность, только из-за того, что вы не сразу разобрались, в чем дело, меня едва паралич не разбил». Сохраняя достоинство, она медленно пошла вверх по лестнице. Я закрыла дверь и отправилась в свою комнату. Манюня, лежащая на софе, заныла. «Ага», — Кто бы мог подумать, что ухо так далеко? Она так убивалась. Я хотела как лучше, вот и вызвала скорую. «Забудь», — устала, сказала я. Ухо было от шапки. Выслушав Манины крики, я плюхнулась на кровать. Принять ванну не удалось. Так хоть подумаю спокойно. На следующий день, в районе полудня, я сидела в отделе кадров консерватории, И, глядя в лицо милой светловолосой женщины, самозабвенно врала. «Газета «Вечерний досуг», где я работаю, любит давать материалы о простых людях, находящихся за сценой. Допустим, об известных музыкантах, талантливых исполнителях знают все, а об уборщицах, которые приводят в порядок большой зал, неизвестно никому. Разве это справедливо?» «Отнюдь», — улыбнулась кадровичка, — Очень хорошо, что ваше издание решило обратиться к этой теме. Только извините, я никогда не встречала его в киосках. А мы распространяемся по подписке, быстро выкрутилась я. Заведующая кивнула, тут дверь распахнулась, и вошла старушка самого благообразного вида. Лея Михайловна, подпишите. Кадровичка быстро подмахнула поданную бумагу и сказала, знакомьтесь, наша легенда Розмихална Щербак. Сорок лет на одном месте. Роза Михайловна ее поправила. «Сорок три года стою в гардеробе. Пора бы уже и молодым место уступить». «Что вы, — замахала руками Лея Михайловна, — еще поработать придется». «Да, вы любой тридцатилетний фору дадите». Роза Михайловна покраснела от удовольствия. Простоватая старушка, не избалованная вниманием и комплиментами, показалась мне более подходящим объектом для расспросов, чем хитро улыбающаяся Лея Михайловна. Поэтому я быстро сказала, можно мне с вами поговорить? Конечно, — ответила бабуся, — пойдемте на мое рабочее место. Меня отвели к вешалкам, посадили на высокий стул с темно-красной слегка вытертой бархатной обивкой и вывалили на голову массу сведений. Роза Михайловна трепетно относилась к своей профессии, считала себя приближенной к миру музыки. Нынешние зрители ей решительно не нравились. «Раньше, — журчала старушка, — дамы приходили в вечерних платьях, переобували туфельки, красота смотреть, а теперь в джинсах, представляете? В чем на огороде рылись, в том и заявились музыку слушать. Кошмар, никакого трепета, ужасно. А мужчины? Еще хуже». Брюки мятые, в руках пиво. Один такой мне всю непочатую бутылку совал и требовал. Спрячьте в гардероб, после концерта выпью. «Зато у вас капельдинеры прекрасно одеты», — влезла я в рассказ. «И мужчины, и женщины в костюмах очень хорошо смотрятся». Роза Михайловна с недоумением глянула на меня. «Действительно, все в форме, только мужчин у нас нет. За порядком следят лишь женщины». «Да?» А вот я была недавно в директорской ложе, и мне мужчина принес воды, сказал, что служитель. Роза Михайловна рассмеялась. «Вы женщина молодая интересная. Вот к вам и решил привязаться кавалер. Наверное, рассчитывал познакомиться. У нас работают лишь лица женского пола. В зале я имею в виду. Есть рабочие, но они со слушателями не пересекаются. Нет, это просто к вам ухажер пристраивался». — Маловероятно, — пробормотала я. Он сказал, что служит капельдинером. — Да нет, милая, — улыбнулась Роза Михайловна, — совершенно невозможная вещь. Просто вы вышли из зала. Я сидела в директорской ложе. — Тем более. Там уже много лет Тамара Павловна хозяйничает. — Значит, мужчин нет? — Нет. — Совсем? — Совершенно. Я замолчала. Потом, чтобы не вызывать у милой Розы Михайловны лишних подозрений, задала ей пару совершенно ненужных вопросов. И, закончив изображать из себя журналистку, пошла к двери. На улице неожиданно похолодало, да и пора бы осени вступить в свои права. Сентябрь скоро закончится. Дрожа в слишком тоненькой курточке, я направилась было к метро, но тут сзади раздалось. «Эй, девушка, погодите!» Я обернулась, Ко мне торопилась худенькая изможденная женщина. Во сколько оцените информацию о мужчине, который работает в ложе директора? Без всяких церемоний поинтересовалась она. Я слегка растерялась и в ту же секунду узнала тетку. Она сидела на стуле в гардеробе недалеко от того места, где мы разговаривали с Розой Михайловной. Так как? нетерпеливо повторила бабенка. Стоят по вашему эти сведения денег? И сколько дадите? Я огляделась вокруг, увидела в двух шагах вывеску кафе и велела. «Пошли. Не на улице же торговаться». Втиснувшись за маленький столик с липкой пластмассовой столешницей, я поинтересовалась. «Ну, говорите». «Сначала деньги», — не дрогнула тетка. «За что?» «За рассказ. Насколько я поняла, вам этот мужчина очень нужен». С чего вы решили такую глупость? Гардеробщица скривилась, только не надо считать себя умнее всех. Роза Михайловна кретинка, вот и приняла за чистую монету басенку о газете. Но я-то знаю, что мы, гардеробщицы, никому не нужны. Короче, выкладывайте сто долларов, и я все рассказываю. Я посмотрела на ее хитрая, мелкая крысиная личка с поджатыми губами, затем вытащила зеленую купюру и положила на столик. Мерзкая баба мигом схватила бумажку и сказала «Слушайте, в директорской ложе хозяйничает Тамара Павловна, та еще штучка, хитрая до да невозможности. Стоит кому из начальства появиться, прямо медовой лужей растекается. Все-то у нее под рукой, щетка, иголка, нитки, анальгин, противно смотреть. Естественно, на чаевые рассчитывает, и ведь дают, да небось неплохие». И дочь у нее в шубе ходит. Зять недавно купил. Я неожиданно рассердилась. Незнакомая мне Тамара Пална просто пытается выжить, вот и старается изо всех сил. Впрочем, на чаевые, которые ей, скорее всего, не часто перепадают от посетителей директорской ложи, особо не разбежишься. Шубу на эти медные копейки явно не купишь. Ну и что возмутилась я? Мужу приятно одевать жену. Причем тут мужчина, который работает капельдинером, а? Деньги взяла? Давай, говори по делу. Нечего мне все сплетни намешивать. Гардеробщица сжала губы в нитку. Так о нем и речь. Тамара на болеть стала. Уходить бы со сладкого местечка пора. Но неохота дромовых денежек лишаться. Вот и цепляется за место зубами. Мигрень у нее случается. Слыхали про такую болячку? Я кивнула. К сожалению, очень хорошо знаю, что это такое. Женщины, которым в висок раз в месяц словно вонзается толстая палка, меня поймут. Мигрень — это не просто головная боль, а целый клубок отвратительных ощущений. Зрительных, вкусовых, обонятельных. Лежишь в кровати и безуспешно пытаешься заснуть. А в левой стороне черепа словно ворочается нечто инородное, тяжелое, давящее. Перед глазами плавают разноцветные круги, в носу стойко поселяется запах гнилого мяса, в ушах гудит, ноги и руки отказываются повиноваться, а сна все нет и нет. А вам то холодно, то жарко и тошнит. Каких только лекарств, не пилая, чтобы купировать приступ, начну перечислять, страницы не хватит. Но, слопов все, что предлагает современная фармакологическая промышленность, пришла к неутешительному выводу. Не помогает ничего. Теперь просто падаю в кровать, закрываюсь одеялом и терпеливо жду сутки. По счастью, у меня приступ длится 24 часа и посещает зараза только раз в полгода. А ведь бывают несчастные, мучающиеся по несколько дней и ночей, да еще каждый месяц. «Мигрень — это ужасно!» — с чувством сказала я. Собеседница хмыкнула. «Подумаешь, мигрень!» Я с артритом хожу на службу и ничего. А тамар Пална в кроватку укладывается. Злобная тетка разонравилась мне окончательно, и я весьма сурово сказала Короче, при чем тут мигрень? Дайте сказать, давай быстрей, не досуг с тобой лясы точить. Тамар Пална, если заболеет, вместо себя зятя присылает. Он и работает в директорской ложе, ясно? И никто не знает, удивилась я. — Почему? Начальство в курсе. Ей разрешают, говорю же. Тамарка подлиза, вечно всем улыбается, кланяется. Вот ей и идут навстречу, да еще жалеют. — Ах, дорогая, вы так страдаете! С невероятной злобой в голосе воскликнула гардеробщица. — А стоило мне бюллетень взять? Тут же позвонили и заявили. — Галина Феоктистовна, или работать выходите, или увольняйтесь. Тут одни сволочи. Я побарабанила пальцами по омерзительно липкой столешнице. Люди, как правило, относятся к нам так, как мы к ним относимся. Поэтому неудивительно, что приветливую Тамару Павловну любят, а злобную Галину Феоктистовну ненавидят. «У вас есть телефон капельдинерши из директорской ложи?» Галина Феоктистовна покачала головой. «Она в Подмосковье живет. Адрес знаете?» Гардеробщица ухмыльнулась. «Сто долларов!» «Вообще-то я довольно легко расстаюсь с деньгами, но сейчас просто посинела от злости. Я уже заплатила. За рассказ, не за адрес. Он мне не нужен. Небось, ваша Тамара Павловна вечером на работе будет». «Вот и нет, она в отпуске. Только в середине октября появится», — торжествующе заявила Галина Феоктистовна. «Мне очень, просто очень не хотелось давать деньги противной бабе». Но, похоже, делать нечего. Следующая бумажка перекочевала из моего бумажника в цепкие пальчики Галины Феоктистовны. «Аракелова», — сказала она. «Что?» — не поняла я. «Сядете в поезд на Казанском вокзале. Остановка называется Аракелова. Это близко», — пояснила гардеробщица. «Прямо совсем рядом. Улица и номер дома». «Не знаю». «Послушай», — взвелась я. «Не жидковаты ли сведения за сто американских долларов, а?» «Могу описать, как топать от станции. Впрочем, идти там и некуда. Как сошли с поезда, тут же магистраль потянется. Ее дом первый. Ворота ярко-синей краской покрашены. Не спутаете?» «Точно знаете, откуда?» Галина Феоктистовна изобразила нечто, напоминающее улыбку. «Так, наверное, выглядит довольная гиена». Не сомневайтесь, была у нее недавно в гостях. Она меня к себе позвала на выходные, в конце августа. Решила из себя помещицу изобразить. Подошла ко мне и фальшиво так заявила. Ну и жара в этом году. Хорошо, что мы в пригороде живем. А ты, Галочка, небось на выходные на дачу поедешь? Откуда у меня дача? Буркнула неприветливая гардеробщица. Денег не накопила. Галина Феоктистовна помолчала и добавила так она подошла опять через полчасика и заявила. — Галеночка, мы с Карочкой, это она дочь, так по-идиотски назвала, Карина, ждем тебя в гости. — Поехали, не стесняйся. Дом большой, места хватит. Подышишь два денечка озоном, овощи свои покушаешь, чисто санаторий. Вот какая противная, надумала меня своим богатством унизить. Внезапно мне стало жаль исходящую злобой Галину Феоктистовну. Несчастная так ненавидит всех вокруг, наверное, ей очень тяжело жить. Неведомая Аракелова оказалась буквально в двух шагах от Москвы. Когда электричка, лязгая и нещадно громыхая, умчалась прочь, я увидела невдалеке ленту кольцевой автодороги. Но все же это был уже пригород. Перед глазами простирался не густой лесок, в котором терялся ряд домов, вернее, бревенчатых избушек, среди которых, словно великан между карликов, возвышался роскошный особняк из красного кирпича, больше похожий на замок синей бороды, чем на жилище мирного селянина. Но мне было не туда. Противная Галина Феоктистовна не обманула. Почти впритык к платформе находились ярко-голубые ворота, на которых висело объявление. Я подошла поближе и с глазами по тексту. «Во дворе собака. Громко лает, но не кусается. Не бойтесь, заходите». Рука сама собой толкнула калитку. Открылся широкий двор, засаженный буйно цветущими астрами. По дорожке, выложенной битым кирпичом, неслась большая пестрая собака, издавая оглушительные звуки. Я сначала попятилась, но потом, вспомнив объявление, сказала, «Ну и зачем так кричать?» Пси села и уставилась на меня круглыми карими глазами. Я усмехнулась, «Занятный гибрид! Обычно в дворняжках можно четко различить две породы, так сказать, папину и мамину кровь. Но здесь был намешан целый коктейль, большая, Крупнолобая черная голова с висячими ушами и мощной челюстью явно принадлежала Ротвеллеру. А вот лапы, неожиданно тонкие, элегантные, балетные, перешли от долга. Туловище, покрытое мелкими рыжевато-бежевыми завитками, говорило о присутствии в роду эрдельтерьеров. А уж хвост, огромная метла черно-белого цвета, достался неизвестно от кого. Первый раз встречаю у собаки подобное продолжение позвоночника. Может, одна из бабушек у этого кобелька была персидской кошкой? Гав-гав продолжал заливаться. Эрделе, догу А Оно прекрати, Дик, донеслось из глубины участка. На дорожке показалась полноватая женщина лет шестидесяти, одетая в рваный халат и калоши. Очевидно, хозяйка копалась в огороде. Вытирая испачканные руки отряпку, Тамара Павловна спокойно улыбнулась. — Идите, не бойтесь. Дик, громкий, орет так, что электричку не слышно. Но никого в жизни не укусил. Не успела она договорить, как у меня под ногами затряслась земля. Потом послышался резкий гудок, грохот. Деревья, стоящие в саду, задрожали, а Дик принялся носиться по дорожке истошно лая. «Что это?» – ошеломленно спросила я. «Так электричка!» – совершенно спокойно ответила Тамар Павловна. «Около станции живем». «Да привыкли уже. Только собака каждый раз бесится. Прямо жалко его». Я поглядела на бьющегося в истерическом припадке пса. «Знаете, у нас пуделиха черри тоже нервная была. Чуть что, мигом в обморок хлопалась. Мы ее вылечили». «Да?» – заинтересовалась Тамара Пална «И как?» Купите в аптеке любой гомеопатический препарат с фосфором. Знаете, такие белые шарики? Называется как? Неважно, вам подойдет каждый, в котором основной составляющий компонент – фосфор. Вообще-то он предназначен для людей, подверженных истерическим припадкам и немотивированным приступам злобности. Но очень хорошо помогает животным, да и стоит копейки. «Давать сколько?» Я призадумалась. Чере небольшая, весит десять килограммов. Мы ей совали три-четыре горошины. Вашему, наверное, штук восемь. Они сладкие, мигом слопает. «Спасибо», — улыбнулась Тамара Павловна, «а то измучил всех. Зять покойник бывало». «Кто испугалась я?» «Вадик», — вздохнула билетерша, «муж моей дочери». «Почему покойный?» Так он умер. «Когда?» — в полной растерянности спросила я. чего? Он же молодой, наверное». «Да уж», — вздохнула Тамара Павловна и неожиданно поинтересовалась. «А вы за яичками ко мне или за творогом?» И затем и за другим не растерялась я. «Ну что же мы на улице болтаем?» — всплеснула руками хозяйка. «Пошли в дом». На чистенькой, словно операционная в сельской больнице кухоньке, Тамара Павловна усадила меня за стол и радушно предложила. «Чайку? Небось, из Москвы едете». Не дожидаясь ответа, она вытащила из эмалированной кастрюли неровный батон, достала масленку и радостно сказала. «Попробуйте, все свое. В магазине такого не купить». Глядя, как она ловко намазывает на толстый кусок хлеба желтое блестящее масло, я сглотнула слюну... Есть захотелось со страшной силой. Чай оказался отвратительным. Самый дешевый сорт, пахнущий веником, все тот же вкус. Зато бутерброд был вне всякой критики. Увидав, как я глотаю третий по счету, Тамара Павловна пояснила. «Дочь мне мастерица. В детском саду работала воспитательницей. Да, оклад такой, что больше на проезды стратишь. Вот и бросила. Коров завели». Кур, огород. С того и живем. У меня клиентов много. Один с юго-запада ездит. Только наш творог хочет. Вас кто прислал? Я быстро ответила. Галина Феоктистовна, гардеробщица из консерватории. А что случилось с вашим зятем? Тамара Павловна глубоко вздохнула. Случайность вышла. Сосед его наш застрелил. Николай Федорович. Я чуть не уронила чашку. За что? Так ненарочно принялась пояснять Тамар Павловна. Дома наши, сами видите, как стоят, у дороги. Народ разный ходит. К нам особо не лезут. Дико боятся. Большой да громкий. Я на ворота специально для клиентов объявление повесила, чтобы не боялись. Только те, кто впервые появляется, пугаются. А у Николая Федоровича никого во дворе. Вот и лазают к нему все, кому не лень. Я мрачно слушала ее рассказ. Наш человек, простоявший на огороде кверху задом весну, лето и большую часть осени, превращается в неуправляемого зверя, если видит, как кто-то покушается на урожай. Совсем недавно зайка, придя домой, бросила на стол гостиной газету «Мегаполис» и возмущенно сказала «Ужас!» А зверелые садоводы прибили гвоздями к забору бомжа, который воровал у них картошку. «Так они, небось, сколько времени горбатились!» влезла в разговор наша домработница Ирка. Сажали, окучивали, колорадского жука изводили, а этот на явился. «Что за дрянь-то ты — взвелась зайка. «Из-за десятка клубней изродовать человека». «А чего он крысятничает?» — не сдалась Ирка. И они с Ольгой отчаянно заспорили. «Я молчала, не зная, что сказать». Конечно, воровать нехорошо, но разве убивать человека можно? Незнакомый мне Николай Федорович не задавался этим вопросом. Ветеран войны, старый человек, безуспешно пытался избавиться от любителей пошарить по чужим огородам. Пару раз выскакивал и поливал грабителей водой из садового шланга, кидал в них кирпичи. Однажды ловко плеснул в наглую бомжиху раствором коровика. Но в тот злополучный вторник бедный старик совсем съехал с катушек. Ровно в полдень он глянул в окно и опешил. Среди белого дня под яркими лучами солнца, безо всякого стыда, два синяка нагло дергали морковку на грядках. «Пошли вон», — заорал Николай Федорович, выскакивая на крыльцо. Один из маргиналов выпрямился и лениво обронил, Молчи рухлить, а то плохо будет. Николай Федорович ринулся в дом. Он прекрасно понимал, что справиться с двумя молодыми крепкими парнями ему не под силу. Но обнаглевшие бомжи и предположить не могли, что у немощного старика спрятан в шкафу пистолет. Оружие имелось у бывшего фронтовика на совершенно законных основаниях. В свое время его, тогда бравого майора, наградил за смелость в бою командующий Северо-Западным фронтом. На револьвере была соответствующая гравировка. На полке хранилось разрешение на оружие. Раз в месяц Николай Федорович вынимал пистолет, чистил его и предавался воспоминаниям. Но пенсионер и предположить не мог, что настанет день, когда его рука вновь потянется к сувениру, как к оружию. Увидав в руке обворованного крестьянина револьвер, бомжи струхнули, и, ломая ногами, кусты любовно выращенной смородины кинулись на улицу. Увидев растоптанные ветви, Николай Федорович совсем помутился рассудком. Парни бежали к платформе, старик спешил за ними. Понимая, что сейчас безнадежно отстанет и упустит мерзавцев, Дедушка, совершенно не обращая внимания на то, что по улице потекла толпа людей, сошедших с электрички, нажал на курок. Послышался шлепок, на тротуар рухнуло тело. Тут же натекла большая вишнево-бордовая лужа. Рука не подвела старого вояку. Пуля угодила мужчине в грудь, и несчастный скончался по дороге в больницу. Только это был не бомж, а зять Тамары Палны, мирно шедший домой. «Какой ужас!» – прошептала я. «Вот несчастье!» Тамара Павловна замялась, потом, понизив голос, сказала, «Конечно, мы его и похоронить пока не можем. Милиция до сих пор тело не отдает. Зачем-то оно им нужно. Но знаете, Дарья Ивановна, грех, конечно, так говорить. Кариночка до сих пор в шоке. Любила она мужа-то. Только Господь нас от него освободил. Измучил совсем, никаких сил не осталось». Пил. «Хуже!» — грустно отмахнулась Тамара Павловна. «Сначала дрянь всякую глотал, потом колодцы начал. А ведь какой приличный человек вначале был! Неудачник, правда?» «Почему?» Тамара Пална налила мне еще ужасного чаю и взглянула на часы. Ей явно хотелось выговориться. «Вы на машине?» — спросила она. «На электричке». Когда вам придется у меня часок посидеть, сейчас последняя в Москву пойдет, потом перерыв. Словно торопясь подтвердить ее слова, загрохотал поезд. В буфете тоненько затренькали рюмки и стаканы. Запрыгала на столе пустая хлебница. Заболтались мы, вздохнула Тамара Павловна. «Ну и ладно», — улыбнулась я, — «надо же иногда и отдыхать». «Поеду через час, не беда. А почему ваш дядь неудачник был?» Хозяйка грустно улыбнулась. Видать, таким уродился. Не пришей к хвост. Учителем работал в школе. Да, уважаемый человек. Тамара Павловна махнула рукой. Куда там? Они с Карочкой поженились, когда на последнем курсе он был. Муж, покойник, злился. Все говорил, ему прописка нужна, а не Карина. Но Тамара Павловна о всех людях думает сначала только хорошее, поэтому и встретила молодого зятя с распростертыми объятиями но и наплевать, что он из провинции без роду и племени. У самих чай, ни графа и ни князья в предках. Дом большой, пять комнат, есть где разместиться. Кариночка счастлива, летает, словно крылья выросли. В хозяйстве еще одни руки прибавились. Чего еще надо? Только жить да радоваться. Но скоро добрейшей Тамаре Палне стало ясно, что никакого толку от молодого зятя в хозяйстве нет. Руки у него росли оттуда, откуда у большинства людей торчат ноги. Ни гвоздя прибить, ни воды наносить, ни дров наколоть Вадим не мог. Тесть только крякал, глядя, как супруг дочери устраивается за столом с пачкой бумаги. Впрочем, разок он попытался призвать как к порядку и сказал, «Слышь, сынок, мы с матерью уже старые, коровам хвосты крутить». Ты бы пошел, да поменял в хлеву подстилку животиня. И поскреби зорьку, вся в говне стоит. Вадим сморщился, словно хлебнул уксусу. Карина мигом подскочила. Сейчас сделаю. Сиди, велел отец. Для тяжелой работы мужики есть. Но Вадим даже не шевельнулся. Папа. Укоризненно обронила кара. Вадик не может терять свое драгоценное время на такую ерунду, как чистка коровника. Да, нахмурился отец. А почему? Значит, масло с творогом хавать сколько угодно, а зорьку обиходить никак? Неправильно получается. Кто не работает, тот не ест. Карина быстренько вытолкала не к месту разошедшегося отца из своей спальни и зашипела. «Папа, Вадим не такой, как мы. Он человек интеллектуального труда. Пишет философский труд. Когда его опубликуют, мой муж сразу станет знаменитым. И как, по-твоему, такого ученого с вилами в хлеб отправить можно?» Иван Николаевич только почесал в затылке, но возразить любимой доченьке и так засидевшийся в девках не посмел. Неизвестно, как бы повел себя дальше привыкший всю жизнь тяжело трудиться крестьянин, но через пару недель после того разговора Иван Николаевич умер. Тамара Павловна, добрая и наивная, сначала верила, что зять создает нечто гениальное. На фоне других парней из Аракелова он выглядел белой вороной. Не пил, не курил, не бил Карину, был безукоризненно вежлив, Никогда не закатывал скандалов. Правда, ничего не зарабатывал. Скромной зарплаты учителя хватало только-только на необходимое самому Вадиму. Первое время теща не могла нарадоваться на зяте. Он никогда не отказывался заменить ее в консерватории, а главное, его безо всякого страха можно было подпустить к директорской ложе. «Господи!» — думала иногда Тамара Павловна, мучаясь от противной мигрени. Хоть в чем-то повезло. А нашла бы себе Карина такого, как Павлик Сомов, и делать что, вечно пьяный. Но время шло. Тамаре Палне стало казаться, что Павлик Сомов не такой уж и плохой вариант. Да, заливает по-черному. Порой никаким домой является. Зато сколько зарабатывает. Сомову сделали на зависть всем соседям ремонт. Купили «Жигули». А Вадим все пишет и пишет, изредка, вежливо сообщая. «Мне нужна рубашка» или «ботинки в негодность пришли». Карина вертелась колбасой, стараясь выдавить из домашнего хозяйства побольше прибыли. Тамара Павловна в своей консерватории не только обихаживала директорскую ложу, но и подрядилась мыть лестницы. Бедные бабы надрывались. Вадик спокойно творил. Потом Тамара Павловна стала замечать странности. Зять, раньше с удовольствием наворачивавший гречневую кашу с жирным деревенским молоком, теперь практически перестал есть, только жадно пил чай. «Может, у него диабет?» — робко спросила мать у дочери. «Не лезь не в свое дело», — окрысилась Карина. «Вадик здоров, устает просто». Тамара Павловна пребывала в глубоком недоумении. Ну как можно устать, сидя день-деньской у стола? Вадим даже уволился из школы, мотивируя свое нежелание каждый день ходить на работу просто. Платят копейки, а требуют целый воз. И вообще, мне надо больше работать над книгой. Конечно, Вадя, умилилась глупышка Карина, не стоит себя тратить на идиотских детей. Лучше работай дома. Тамара Пална, услыхав эти слова неразумной, безоглядно влюбленной дочери, только покачала головой. «Теперь придется лентяю на свои покупать сигареты». Затем у Бади начал резко портиться характер. Карина стала подолгу сидеть в ванной, выходила с красными глазами и на все вопросы матери огрызалась, словно неразумный подросток. «Отстань, все в порядке». Тамара Павловна продолжала удивляться. Вадим вроде трезвый, а шатается, отвечает не в попад, глаза подозрительно блестят. По всем признакам пьян, но запаха-то нет. Потом настал день, когда, вытряхивая помойное ведро, она обнаружила странный кулечек из плотной коричневой бумаги. Недоумевая, что это такое, женщина развернула пакетик и увидела несколько использованных одноразовых шприцев. Уж как не была наивна Тамара Пална, только даже она сообразила, в чем дело. Вне себя от негодования она принесла шприцы домой, положила их в кухне на стол и впервые в своей жизни устроила детям разбор полетов. Сначала Карина тупо молчала, потом разрыдалась и пустилась в объяснение. Оказывается, в последний год у Вадима плохо продвигалась работа. Философский труд буксовал. Чтобы подстегнуть мозг, Парень попробовал экстази. Результат впечатлил. Всю ночь он просидел у письменного стола, не ощущая усталости. Через некоторое время экстази перестал оказывать нужное действие. В общем, спустя 12 месяцев после первого приема наркотика Вадим плотно подсел на героин. Естественно, Карина была в курсе дела. Чтобы обеспечить муженьку необходимую дозу, жена распродала сначала нехитрое украшение – а потом спустила все накопленные тамары Палны средства на черный день. Чего было больше в этом поведении? Рабской любви или глупости? Поняв, что теща в курсе происходящих событий, Вадим перестал стесняться, и в доме начался ад. Те измученные люди, в семье которых имеются родственники-наркоманы, поймут бедных женщин, оказавшихся один на один с несчастьем. Забившись вечером под одеяло, Тамара Павловна с тоской вспоминала то время, когда Вадим сидел за письменным столом, изображая из себя философа. Сейчас она бы все отдала, чтобы зять вновь принялся за рукопись. Носила бы ему чай и свежепожаренное оладьи. Но возврата к прошлому не было. О написании книги парень давно забыл. Вся жизнь его теперь превратилась в цепь одинаковых событий. Поиск денег, укол, кайф, поиск денег — Укол, кайф, поиск денег, укол, кайф. Уж докололся бы до смерти, подумалось как-то раз Тамаре Палне, уставшей от того, что все заработанные деньги исчезают, словно в черной дыре. Похоронили бы по-людски, оплакали и успокоились. Будучи женщиной, верующей, истинной христианкой, Тамара Павловна испугалась, побежала в церковь и стала просить у Господа прощения за греховные мысли. Только они все равно лезли в голову. А потом случилось то, что случилось. «Представляю, что пришлось вам пережить», — сочувственно сказала я. «Нет», — покачала головой хозяйка. «Такое трудно понять человеку, который не испытал подобного ужаса. Впрочем, и слава Богу, что вы не знаете. Как мы с Карочкой умом не тронулись». Хотя Господь дает каждому посильный крест. Значит, создатель посчитал, что я и дочь можем вынести такое испытание. Но как трудно! Ох, как трудно! Она замолчала, потом тихо добавила. Человек суетен, все на других оглядывает. Это не Москва. Вот и старались мы с Карочкой изо всех сил, чтобы слушок не пополз. Делали вид, будто полный порядок дома. Вам это удалось, решила я, подбодрить Тамару Палну. Вот, например, Галина Феоктистовна из гардероба консерватории тоже не слишком добрый человек. И то с завистью рассказывала мне, как вы ее в гости позвали, какой у вас замечательный зять, подменяет, когда болеете, шубу не купил. Я так сразу и поняла, что вы мама Сони, вдруг ответила Тамара Пална. Только я... Зла на нее не держу. От неожиданности я дернула рукой и уронила на пол пустую чашку. Толстая фаянсовая кружка не разбилась, просто свалилась на бок, э -э, протянула я. «Ну, при чем тут какая-то соня? Мне творог нужен, яички тоже. Хорошо бы покрупней». Тамара Павловна неожиданно взяла своей широкой сухой ладонью мою руку. «Милая, я понимаю вас, как никто другой, но не надо скрывать. У Вадима есть фото. Погодите, я спрятала, чтобы Карина, не дай бог, не нашла. Она-то дурочка до сих пор своего супруга прекрасным принцем считает. Подождите секундочку». Легко поднявшись, она ушла вглубь дома, а я осталась сидеть у стола, на котором лежал недоеденный батон, и стояла полупустая масленка в полном недоумении. «Вот», — донесся из-за спины голос, — «держите». Передо мной оказался снимок веселой компании. Несколько мужчин и женщин стоят около мангала, на котором лежат шампуры с картинно-красивым шашлыком. Три женщины и двое мужчин плюс огромная лохматая кавказская овчарка. «Узнаете, Соню?» — ткнула пальцем в худенькую, бестелесную девочку Тамара Пална. «А это Вадим». Я перевела взгляд на парня, меньше всего походящего на ученого и писателя, занятого философскими размышлениями. Крупное, даже полное тело, пухлые щеки и негритянские губы. Даже на фотографии было видно, как красиво у него блестят волосы и глаза. А цвет лица у Вадика был как у младенца, нежно-розовый, персиковый. «У меня не получается такой, даже если намажу на морду всю продукцию Диор». «Рядышком вы», — спокойно продолжала Тамара Павловна. «Я вас мигом узнала». Около Вадима в полоборота стояла худощавая кудрявая брюнетка в джинсах и ярко-зеленой майке. Нас и впрямь можно было посчитать похожими, а если учесть, что на фотографии виднелся только профиль дамы, то становилось понятно, от чего Тамара Пална, ошиблась. Давно жду, что приедете, продолжала тем временем хозяйка. Неужто думаю, ей неинтересно, из-за кого с дочерью? Несчастье произошло. Вы очень прозорливы, пробормотала я. Только я не Сонина, мать, а ее тетка. «Мать до сих пор в шоке». Тамара Павловна вздохнула. «Еще бы! Только никакая я не прозорливица. Галина Феоктистовна в жизни бы ко мне клиентов посылать не стала. Злая она очень. Мне знаете, когда правда открылась?» На всякий случай я ответила «нет». Недавно совсем пояснила Тамара Павловна. «Так вот, произошла странная история». «И какая?» «Мигрень меня схватила». «Дело обычное», — спокойно рассказывала Капельдинерша. «Раньше меня всегда Вадим выручал. Но последнее время, сами понимаете, он уже ни на что не годился, хотя в тот день неожиданно собрался и поехал в консерваторию». Тамаре Палне было не по себе. Мало того, что ее крутила и ломала болячка, так еще сердце ныло из-за зятя. Раньше она безоговорочно доверяла ленивому, но интеллигентному родственнику. Вадя любил музыку и, не имея денег, чтобы заплатить за билеты, с удовольствием заменял тещу. Да и работа была вполне в его вкусе. Стоя себе с пачкой программок в руках, да показывай вип-посетителям их места. В директорской ложе кресел раз-два и обчулся. Это не по основному залу бегать. Но после того, как Тамара Павловна узнала, что взять наркоман, Всякое доверие к нему пропало. Но делать нечего, приходилось прибегать к услугам Вадика. Уж очень не хотелось терять место. Слава Богу, за последний год мигрень нечасто укладывала ее в койку. Да один раз, смешно кому сказать, Тамара Павловна поскользнулась на отчего-то ставшем скользким линолеуме в прихожей и сильно ударилась лицом о колошницу. Вадя в тот день проявил настоящее сострадание к теще. Помог дойти до кровати, уложил, принес таблетку анальгина и велел отдохнуть, Тамара Павловна. Я съезжу в консерваторию, за одну музыку послушаю. Анальгин подействовал самым странным образом. Капердинерша заснула, наверное, от страха. Уж больно она испугалась, когда Пол вдруг сам собою поехал из-под ног. Хорошо еще, что Вадим оказался дома. Он даже был во вменяемом состоянии. Правда, Тамара Павловна немного насторожилась, когда зять, укладывая ее в постель, понес чушь. Подсовывая теще под голову камкастую подушку, Вадя бормотал. «Аннушка масло уже пролила!» «Кто?» — забеспокоилась капельдинерша. «Какое масло?» «Ерунда!» — усмехнулся Вадя. «Спите спокойно!» Когда же с вами неприятность произошла? тихо спросила я. Упала я седьмого числа, ответила Тамара Павловна. Да это к нашему делу отношения не имеет. А Соня узнала на пару дней раньше. Мигрень случилась. Обычно болячка мучает женщину сутки. А тут возьми, да отпусти в пять вечера. Вадим уже уехал в консерваторию, но теща посчитала непорядочным оставаться дома. Быстро собралась и рванула на работу успела к середине первого отделения. Вадим удивился, сдал пост и уехал. Тамара Павловна спокойно сидела в предбаннике. Вдруг тихонько отворилась дверь, но не та, что вела в фойе, а другая, через которую можно было выйти на служебную лестницу. И тихий, совсем детский голосок прошептал, «Вадюша, извини, как узнала, что ты тут, сразу стала собираться. Да мама велела». Продолжая говорить, девочка вошла. И Тамара Пална увидела худенькую девушку с огромными, словно плошки, глазами. «Ой!» — осеклась вошедшая и с ляпнула. «А где Вадик? Он же свою заболевшую тещу заменяет!» «Я выздоровела!» — сухо сказала капильдинерша. Девчонка развернулась и опрометью бросилась назад. «Тамара Пална очень спокойный, приветливый. Благожелательно настроенный ко всем человек, но сейчас в ее голове зароились самые неприятные подозрения. Девчонка пришла по служебной лестнице, и это говорило о том, что она родственница кого-то из работников. Но вот кого? Выяснение ответа на этот вопрос заняло пару секунд. Недолго думая, Тамара Павловна спустилась следом. На первом этаже у двери, ведущей на служебную лестницу, всегда сидит охранник. Володя улыбнулась капельдинерша. «Тут мимо тебя девушка не проходила?» «Худенькая, светленькая, глаза такие огромные!» «К бабушке побегла, в гардероб», — пояснил секьюрити, перекатывая во рту жвачку. «Кому?» — переспросила Тамара Павловна. «Так к Розе Михайловне. Это ее внучка, Сонечка. Студентка наша!» — охотно пояснил Володя. Тамара Павловна медленно пошла в раздевалку. Девица и впрямь стояла возле вешалки. Увидав капельдинершу, Соня стрелой метнулась вглубь помещения, а Роза Михайловна, надев на лицо самую сладкую улыбочку, принялась кивать головой. «Здравствуй, Тамарочка! А что, у нас уже антракт?» Глаза самой старой работницы гардероба бегали из стороны в сторону. Руки нервно постукивали номерком по прилавку. Тамаре Павловне все стало ясно. «Нет!» Сохраняя самообладание, сказала она, у нас еще первое отделение. Меня послали за водой в буфет. Взяв совершенно никому не нужную бутылку газировки «Шишкин лес», Тамара Павловна прошла в директорскую ложу. Во второй части концерта давали Моцарта. И подчеркивающие звуки маленькой ночной серенады женщина предалась грустным мыслям. Роза Михайловна не раз громко и с удовольствием рассказывала о своей внучке Сонечке. Девочка ходила в центральную музыкальную школу и явно была подающей надежды скрипачкой. В прошлом году она поступила в консерваторию, и Роза Михайловна теперь не упускала возможности ввернуть в любой разговор фразу типа «Моя внучка учится в классе у профессора Обнорского». «Ах, скрипка! Такой капризный, непредсказуемый инструмент!» Никогда не видя Соню, Тамара Павловна великолепно знала девушку. Та, по словам Розы Михайловны, обожала Сорокина. Бегала в музей изобразительных искусств, а на выходные могла отправиться в Питер, чтобы побывать в Эрмитаже. Такая несовременная, восторженно сообщала Роза Михайловна каждому, кто был готов слушать про ее обожаемую внучку. Прямо беда. У других девочек ее возраста вечно любовь на уме и наряды а Сонечка думает лишь о скрипке. Но, видно, пожилая гардеробщица ошибалась. Мысли девушки занимали не одни экзорсисы. В них нашлось место и для Вади. С тяжелым вздохом Тамара Павловна была вынуждена признать, что ее Карина не выдерживает никакого сравнения с Соней. Кара не имела никакого особого образования, всего восемь классов и педучилище. Книг она не читала, музыкой не увлекалась, по музеям не ходила, с увлечением смотрела мыльные сериалы и мечтала накопить на шубу. Наверное, попадись ей на жизненном пути простой рабочий парень, жизнь сложилась бы удачно. Но судьба индейка подсунула Вадима. Скорее всего, покойный супруг Тамары Павловны был прав. взять хотел получить прописку и бесплатную домработницу. Сидя в полумраке возле двери в директорскую ложу, Несчастная капельдинерша впала сначала в злобу. Хотелось мигом ринуться домой, надавать негодяю пощечин, раскрыть глупой корине глаза на отвратительное поведение изменника, выгнать того с позором на улицу, порвать пожелтевшие листы неоконченной рукописи. Еще подмывала побежать в гардероб и выложить Розе Михайловне правду в лицо. Затопать ногами и заорать, твоя внучка, дрянь, отбивает мужа у моей дочери. Знаешь, он наркоман. Славная выйдет парочка, проститутка и торчок. Но к концу второго отделения, когда Мосор засменил Шопен, Тамара Павловна успокоилась и приняла Соломонова решение. Никому она ничего не скажет, только опозорится. Соня-то может и не появляться в большом зале консерватории, а ей... «Самой надо каждый день на работу». «То-то радость таким людям, как Галина Феоктистовна, шушукаться по углам». «У Тамарки зетек налево ходит, да еще, говорят, колица